Глава 14. По следам первого. Спокойно, мой пушистый друг. Я хлопнул Нари по плечу, призывая взять себя в руки. Если сейчас устроить разборки и выяснять, кто виноват, лучше точно не станет. А уж если мы в итоге на перерождение отправимся, «Я сюда точно шел не за этим». Что ж, без лидера даже такой маленькой команде не обойтись. И раз уж остальные не спешат это исправить, им стану я. Все-таки у меня был неплохой опыт раньше. А в «Джи» так я вообще пережил столько всего, что большинство и за всю жизнь такого не увидят. «Карло, как спадет силовое поле, идешь вперед и принимаешь весь урон на себя. И если ты опять попробуешь увернуться или сбежать, спасая свои старые железяки, то помни, трусливый танк мне в отряде не нужен. О жизнях не думай». «Много их или мало — это не твое дело, просто принимай удар!» Робот на секунду замер, осмысливая сказанное, а потом сосредоточенно кивнул. Вроде же недавно обсуждали, но стоило ситуации накалиться, как все было забыто. Надеюсь, на этот раз командная игра крепко засядет у них в голове. «Нари, а вот ты забудь про урон! Думаешь, я не вижу, что ты вытащил бластер под вторую руку? Твоя единственная задача, чтобы эта жестянка не сдохла!» Пей любые зелья, используй любые усиления, твое дело. Мне от тебя нужен только результат. Не справишься, наша смерть и упущенный опыт будут только на твоей совести. Так что прекращай истерики и соберись». На мгновение мне показалось, что Пушистик сейчас что-то скажет в ответ, но он все же смог удержать себя в руках. «Мари, я видел, ты запустила по боссу пару заклинаний. Сколько у него жизни?» Жалко, что с девушкой способ накричать и привести в чувство не работает, но тут есть свои тонкости. «Около 10 миллионов. Если взять фокус атаки, то минут за 15 управимся». «Ну вот, уже успокоилась. Перешла от эмоций к логике. Значит, можно упаковывать. Клиент дозрел». Зародышей он призывает раз в пять минут. Это еще три волны. Учитывая, сколько мы пропустили, убить всех не успеем. Остается только контролить их по максимуму. Мари, твоя основная задача, чтобы на боссе все время висели проклятия. Будет свободное время, кидай замедление или сон на миньонов». «И никакого урона!» Все понятно?» «Принято!» «Хиба, прикрывай!» Времени почти не осталось. «Принято!» Защитное поле вокруг беззвучно исчезло, а гора железа, играющего местного рейд-босса, опять прыгнула на нас. Карло мужественно принял удар, хотя было видно, как его тело немного прогнулось, а на лице застыла мученическая гримаса. Неужели и роботам бывает больно? Нари быстро отличил повреждение. Мари повесила проклятие, а я взял гигантскую фигуру на прицел. «Медленно двигаемся по кругу, так большинство зародышей все время будет нас догонять. Часть моих выстрелов достигла цели, пока никакого видимого эффекта, но я-то вижу по логам, что процесс пошел». «Душа царя. Получено сопротивление к тяжелым травмам и внутренним переломам на 80%. А вот и мой косяк, надо было сразу использовать. Передаю полученный резист полностью на Карла. тому сразу стало полегче, а сам продолжаю атаковать. Криты идут один за другим, все пока справляются со своими задачами. Неожиданно эффективным оказался призыв Василиска. У слизняков, похоже, оказалась слабость перед этим таинственным петухом, так что половина из них перманентно пребывала в состоянии паралича. А вот орда свинцов себя не оправдала. Маленькие полукошки просто сгорали, стоило им коснуться слизи местных монстров. «Что ж, учтем. Стоило нам перейти от бездумных прыжков и самодеятельности к нормальной командной работе, как результат не замедлил сказаться. Пусть не за 15 минут, но за 20 мы справились с этим чудовищем. Переродившаяся химера убита. Получено 5 уровней. Получен плащ первого рикини легендарный. Часть сета первого Риткини. Броня – 1090. Основной параметр класса умножен на 2. Постоянный эффект – размытость. Защита от дистанционных атак 30%. Ограничение. Уровень 100. Лидер расы. На какое-то время мы просто погрузились в состояние неконтролируемой радости. Столько уровней за раз. Даже в самом начале в G такое редкость. А уж на наших тем более. С какой-то гордостью я смотрел на свой 99-й. Так получилось, что за все время войны я практически не качался. И тут такой резкий старт. то ли еще будет, особенно учитывая только что доставшуюся мне вещь, так как она отправилась сразу мне в инвентарь и подходила только лидеру расы, то остальные согласились, что справедливо у меня ей и оставаться. А глаза-то загорелись. Видно, надеются и для себя что-то похожее найти. Отдельно приятно, что никто не стал требовать себе плащ или денежную компенсацию за свою долю. В любом случае, я себя обязанным ни перед кем не считаю, Уже то, что остальные смогли попасть в этот рейд, достаточная плата за любые кажущиеся несправедливости. Тем более, если выпадет что-то, подходящее другому, естественно, ему я эту вещь и отдам. А гиперсправедливость, когда абсолютно все делится на всех, ну ее, только время терять, и все равно никто абсолютно довольным не останется. «А если вещь подходит всем?» — решил на всякий случай уточнить Наре. «Тогда кидаем жребий и полагаемся на удачу?» — тут же ответил я. Но если прямо сейчас вы ее использовать не можете, и пользы от розыгрыша не будет, то все распределим потом, когда закончится время. А сейчас вперед, Нас ждут новые уровни. Мы двинулись дальше в новой формации, планомерно уничтожая всех попадающихся на пути монстров. А я с нетерпением ждал нового сотого уровня, когда я смогу примерить обновку. Ведь что у нее за показатели? Просто сказка. Броня больше, чем у всех предметов, надетых на мне сейчас вместе взятых. Не зря все так стремятся перейти границу сотого уровня. Вещи становятся гораздо сильнее. Но даже не это главное. Увеличение основного параметра для меня — это энергия. Означает, что мои выстрелы станут в два раза сильнее. Не слабо так? А постоянный эффект размытости — это и очень крутая защита, и не менее крутой имидж. Увидишь такого игрока, и сразу понимаешь, это не кто-то заурядный. Даже представить, боюсь, какие бонусы можно получить от остальных вещей комплекта. А уж если его целиком собрать, ничего удивительного, что в легендах первому Рекини приписывают всевозможные чудесные способности. В этот момент пространство вокруг нас начало сужаться, превращаясь в коридор. «Как бы не заблудиться тут!» — сказала Мари, а я поправил у себя в уме название окружающего нас места с коридора на лабиринт. К счастью, если тупики и встречались, то натыкались мы на них быстро и тут же возвращались назад к основной дороге. Зародыши химеры сменили полноценные особи, иногда даже встречались химеры патрульные, странные существа, похожие на несколько оживших каменных блоков, поставленных друг на друга. В нашем первом с ними столкновении мы чуть не погибли, настолько сильным оказался их урон и слабым наш. Но, к счастью, прямо в процессе я получил сотый уровень, смог приодеться, и дела пошли гораздо проще. Следующие восемь часов были довольно однообразны. Единственное, что грело душу, — это уровни. Я смог взять 120-й, и теперь у меня висел новый классовый квест, который потом можно будет активировать у наставника. Почти все остальные перевалили за 90-й, только Хиба немного отстал, еле-еле взяв 87-й. «Всего у нас 96 часов!» — как заведенный шевелил губами Нари. «Пусть влечение он ошибок не допускает, а раз почеты заставляют ему такое удовольствие, кто я такой, чтобы запрещать?» «Скорость, конечно, замедлится, но есть все шансы взять двухсотый. Да мы просто обязаны успеть. Может быть, перерыв? А то как-то все однообразно». Поймав убийственный взгляд Пушистика, Мари разразилась заразительным хохотом. Издевается. «Да, легкая разрядка нам точно не помешает. Но и останавливаться нельзя. Сколько мы еще сможем выдержать в таком ритме, не допуская при этом ошибок?» Эффект размытия. Вы полностью игнорируете урон. Вот еще одно свойство нового плаща пригодилось, а мы, похоже, добрались до локации с новыми монстрами. Казалось, бесконечный лабиринт наконец-то подошел к концу, но выход из него перегоражила баррикада, за которой скрывалось несколько древних химер. «У них там рельсовые пушки на платформах», тут же определил тип вооружения противника Нари. «Боюсь, если пойдем в лоб, они нас укатают». «Карло, что у тебя с энергией? Сможешь прикрыть нас барьерами на эту атаку?» «Способности царя щитов уже в паре ситуаций нас выручали, когда кто-то сбивался и собирал слишком много монстров за один раз». «Осталось только на четыре секунды, а до них бежать не меньше десяти», проверил свои запасы робот. «В принципе, можно подождать, пока запасы восполнятся. Это два часа». Среди нас повисло тяжелое молчание. «Два часа — это несколько уровней, а мы знаем, как тяжело они в джи даются». С другой стороны, если мы сейчас рискнем и погибнем, да даже если погибнет кто-то один, то это уже потеря целых трех часов. «Не затем я сюда пришел. уже в который раз за сегодня я произнес эту фразу, и система, оценив мое решение, тут же наградила меня очком человечности. Да уж, безрассудство — это наше все. Для подготовки к прорыву я призвал закатного поликраба, применение души царя на которого позволило удвоить жизни Карла, И орду Финцев, даже если они отвлекут на себя хоть один выстрел, то уже оправдает свое появление. А потом объяснил свой план. Первым идет робот. На пару секунд его жизни должно хватить. Потом он прикрывается щитом. А Нари за эти четыре секунды его отлечивает. «Итого, четыре секунды превращаются в восемь», — гордо поведал всем свою задумку. «Но даже столько нам не хватит». Вот что за привычка у Мари перебивать людей, демонстрируя при этом... Просто выдающиеся математические способности, достойные первого, а то и второго класса. «Может, лучше я в них магии швырну? Карла меня за четыре секунды на дистанцию поражения выведет». «Вот если бы она все свои безумные идеи не ради общего дела демонстрировала, то точно бы взял и отшлепал, В смысле, выгнал бы из отряда. Что за мысли лезут в голову?» «Мари!» — покачал головой Пушистик. «Твоего урона не хватит, чтобы уничтожить этих химер!» «А если мы переберемся за линию поражения рельсовой пушки, то проблем с ними уже быть не должно. Так что я за план Александра, тем более есть у меня подозрение, что последние пару метров он хотел взять на себя. В принципе, с новым плащом все должно получиться». Вот она разница между детскими порывами и серьезным анализом. Пушистик легко просчитал концовку моего плана. «Если ты умрёшь, мы их все равно размажем», — успокоил меня Хиба. Тоже надежный товарищ, вот только его фатализм немного угнетает. К счастью, погибнуть ради общего дела мне не пришлось. Все прошло точно по плану. В меня даже ни разу не попали. Единственный выстрел, нацеленный в мою сторону, ушел прямо в смещение. А в ближнем бою, хоть новые химеры и были посильнее, им было нечего противопоставить нашей отработанной тактике. Пройдя немного дальше, мы оказались на краю огромного обрыва, за которым начинался старый карьер. не меньше пары километров в диаметре. Вниз уходила широкая кольцевая автомобильная дорога, по которой, очевидно, уже очень давно никто не ездит. «Осталось решить, куда мы пойдем», — тихо сказал я, пораженный величественным видом. «Униз!» — тут же среагировала Мари. «Или наверх!» — Карло показал на блоки жилого модуля, выглядывающие из соседней горы.